Глава 18. Следующую неделю я провел в шахте, может, даже больше. Все дни сливались в одну сплошную охоту, и ориентировался я только на таймер отката эскейпа. И как только он откатился, я добыл себе в команду еще трех мутировавших медведей. Всего в банде оказалось четверо, два хвостатых, звездочка и цветочек. Один — лапка с когтями-кранами на правой лапе, и носорожка с костяным рогом на морде. С учетом вместимости Орнитоптера брать их с собой я не собирался, но зато перекрыл каждую сторожевую башню вокруг шахт. С каждым днем они становились все более актуальны. Разлом будто просыпался. Когда-то давным-давно здесь все замерло, а теперь, реагируя на появившийся раздражитель, на нас, выводил свои силы из консервации. Если в первый день разработки Скайкрафта мы только издалека увидели несколько монстров, тощих, бледных и шустрых, будто разведчики, то сегодня медведи отбили уже три атаки, а день только начался. Близнецы, курирующие медведей, уже дважды были в ремонте. Но это того стоило. Шахта за эту неделю принесла нам больше Скайкрафта, чем наша маленькая пещерка возле станции за все время ее существования». «Иначе, чем читерами, Роберт теперь челап не называл». Он пытался продумать больше схем и вариантов, как бы побыстрее успеть вывести с той стороны разлома все, что только можно. То, что халява не будет длиться вечно, было понятно. Чайный сектор тоже хотел поучаствовать в дележке. В новостях постоянно мелькали сюжеты про их разведотряды. А фогеров стали чаще замечать у разлома, пусть и очень далеко от приюта, но все же. И Северкрафт явно что-то задумал, отправив куда-то Самсона с большим отрядом. Правда, не в наших краях, а со стороны своей шахты. Про наши края Абрамов, конечно, пытался аккуратно вести переговоры, но пока без особых результатов. Роберт Первый уперся, явно желая навязать отцу конкуренцию, и выставлял какие-то безумные требования за проход через портал. «Тут главное не передавить». Поймать момент, когда сотрудничество станет нам максимально выгодно, но до того, как все смогут сделать что-то без нас. Разлом огромен, пересечь его сложно, но возможно. А что за ним, мы и сами толком не знаем. Портал перенес нас за первые препятствия и гипотетические баррикады. Искорка постепенно облетала округу, и то, что появлялось на карте, это подтверждало. Каменный бурелом из монстров и аномалий, где пешим ходом мы бы годик-другой убили бы с гарантией. Ну, потому, собственно, мы и читеры. А еще у нас есть орнитоптер. Я за восемь ходок вывез добытой Скайкрафт на тридцать седьмую. Планировал за одну, но стоило вывести погрузчик за охранный периметр, как небо почернело от летунов-гибридов, а сканер запестрил не хуже новогодней гирлянды. Я даже представить себе не мог, что в горах столько органики прячется. Либо караван нужно будет охранять всеми силами, либо разделять его и уповать на скорость. Я выбрал второй вариант и до вечера гонял за собой хвост из монстров. Менял маршруты, выбивал самых шустрых, но к следующему заходу они, как намагниченные, набирались снова. В итоге рассвет я встречал на крыше тридцать седьмой. Полночи готовился, советовался с Николаевичем и прокачивал механику. Делал апгрейд крабам и создавал метеозонды. Эбби и Николаевич их улучшали, оборудуя камерами и типовыми сканерами, чтобы потом патрули раскидали их по всем нашим секторам. Когда их уже девать было некуда, я приступил к орнитоптеру. Процесс переноса объектов в разряд навыков был уже понятен и проблем никаких не вызывал. Просто длился раз в десять дольше, чем с байком. И по затратам Скайкрафта превзошел все мои ожидания. Пригодилось все, что я привез, а потом и все запасы, которые имелись на станции. Пришлось выложить даже неприкосновенный, отложенный на случай, если понадобится регенерация. И хотя я потратил не только свое, а оставил без Скайкрафта вообще всех, никто не возмущался, а Руперт так вообще первым выскреб свои заначки. Все понимали, что будет компенсация, плюс ребятам было интересно. В итоге проснулся я поздно, но в синхронизацию шагнул уже заряженный. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. А кто не любит, тому...» Я активировал орнитоптер и поднялся над Медвежьегорском. — заприметил любимого соседа, затаскивающего в нору свой обед, мерзкую сарканушку с панцирем размером с рейсовый автобус. Из широкой рваной раны вдоль хитиновых пластин хлестала слизь. «Да, прямо не рог на бороде, а хирургическая крупнокалиберная открывашка. Я помахал крыльями орнитоптера и пролетел прямо над задранным вверх рогом. Правда, от греха поднялся повыше». «У него дура на уровне четвертого этажа где-то заканчивалась». «Не хотелось бы напороться». Я отметил, откуда тянулся след сороконожки, передал данные дженерикам и полетел дальше. Встретил несколько летунов-гибридов, но со мной связываться они не захотели. «Будем верить, что аргумент в виде пулемета подействовал, а не очередные разведчики здесь шастали». Спокойно долетел к шахте и покружил по округе, выискивая скопления слишком активных монстров, а заодно, чтобы отработать управление. Что-то было не то. Взлет, спуск и любые маневры происходили словно через сопротивление. Все время казалось, что я в какой-то зоне турбулентности, в которой и потряхивает, и потоки воздуха встречают птичку, как гололед, не шипованную резину. Понятно, что ассоциация странная, но избавиться от нее было сложно орнитовтер подтормаживал все время норовил сменить курс по чуть чуть опять же как машина если на ровной дороге попробуешь руль бросить в общем лететь было скользко чуть отпустишь руль так она сразу же рухнет система засекли невнятное излучение когда я пролетал на черепами но через два километра оно исчезло видимо только для того чтобы вернуться еще через десять верст Потом пропасть и снова вернуться. И так каждые 10-15 километров. Час-два я летел над снежной пустыней и видел просто белое полотно, где лишь изредка мелькали маркеры невидимых монстров. Если бы не потоки излучений, бьющих из земли квадратно-гнездовым методом, я спокойно мог бы перепутать, где перед, а где зад в этой пустыне. Излучения били из земли, поднимаясь на высоту в несколько километров». Я видел бледные оттенки ведьмачьим ведьмачьем зрении. Правда, я не смог понять логику и цель этого излучения, как и определить его источник. Что-то плотное таилось под снегом. Возможно, отдельные глыбы того самого чудесного известняка. Скайкрафта пока не было. Фогеров, ни живых, ни мертвых тоже. «Скукотень!» а «Расслабляться нельзя!» Однообразный пейзаж утомлял и клонил в сон. Я выкручивал кратность визора, то впритык пытаясь рассмотреть снежное завихрение под аномальным излучением, то расширяя до полной панорамы. Поднялся выше, почти на максимум возможности орнитоптера. Неожиданно в три, а то и в четыре раза меньше, чем на той стороне разлома. Но разглядел только черную ниточку где-то далеко на горизонте. Система сразу же сообщила о критической температуре, а орнитоптер стал каким-то деревянным в управлении. «Возможно, я на пару секунд вообще потерял контроль». Машина рухнула вниз, выкручивая перед глазами белое поле и отмигалась предупреждающими надписями. Пролетев так метров двести, получила от меня заряд энергии для согрева и выровнялась. Вот только управление не вернулось. Так, встала на уровне планера, только вниз и в сторону. А нормально полетел орнитоптер уже только на уровне 150 пятидесяти метров». А стоило зацепить излучение с земли, так сразу же опять начались проблемы. Короче, так себе полетные условия в этих широтах. Обратился я к искорке, когда мы перелопатили все логи, оценивая предел возможности птички. Автопилот, даже не пытайся включать, сказал дрон, обновляя карту, на которой отдельными всполохами мелькали столбы аномалий. Излучения нестабильны, блуждают по периметру, и я не могу просчитать их логику. Решил спуститься, чтобы раскопать источник хотя бы. Приземляться не стали. Я десантировался в растревоженную крыльями снежную завесу. Деактивировал орнитоптер, который, несмотря на низкую высоту полета, энергию, наоборот, расходовал за двоих. А за пазухой хоть подзарядится быстрее. Расканировал участок с видимым шлейфом излучения. Огромный столб диаметром чуть меньше 15 метров выглядел так, будто какие-то испарения поднимаются с земли. Правда, они не растворялись в воздухе, а закручивались в очень медленный смерч и вливались в облака. Когда я подошел поближе, буквально руку осталось протянуть, чтобы потрогать колышащийся воздух. По телу Ориджа пробежали искорки и передались через синхронизацию и видели ледяного моросящего дождика настоящий тропический душ, не тот, что и шланг на даче в разгар лета, а мелкий и ледяной, как на берегу во время шторма. Я запустил внутрь излучения свои универсальные тестеры. Первым отправил скайкрафтовый болт, чтобы оценить уровень коррозии или токсичность среды. Потом метку для предупреждения потери связи. Третий тест надо бы на какой-нибудь органике провести. Но рапторы и медведи слишком здоровые, а чипзика мне Эби с собой не дала. Да и сам он, похоже, уже отвык от мерзлоты. Даже ленять начал, став более пушистым и мягким. Ладно, я бы все равно им рисковать не стал. По первым двум тестам выходило, что аномалия сбивает координаты. Метка мигнула на карте и отобразилась в нескольких километрах от нас. Но контроль над ней сохранился я легко смог вернуть ее обратно. Покинув зону аномалии, она тут же вернула и нужные координаты. Я махнул рукой, зачерпнув несколько снежинок, пропитанных излучением, и почувствовал напряжение, будто ладонь не через воздух провел, а через плотный соленый раствор. Шагнул вперед и, балансируя на краю излучения, тяжело присел. Медленно, будто задержкой, активировал клинок и начал раскапывать снег. «Аккуратненько, словно мину пытаюсь найти и обезвредить». Смахнул снег, сковорнул ледяную корку и снова закопался в нечто похожее на серый пепел. Или перемороженные снежинки со стенок морозильника, которые раз десять то размораживали, то замораживали, каждый раз понижая температуру. На глубине десяти сантиметров показалось нечто красно-бордовое с блестящей поверхностью, точь-в-точь -точь эпоксидная смола. Я раскопал небольшую лунку и всмотрелся в прозрачную поверхность. Красиво и даже слегка гипнотизировало. Чем больше я смотрел, тем больше деталей подмечал. Взгляд словно проваливался, как в прорыв, в которой постепенно появлялась какая-то жизнь. Не то пузырьки воздуха, не то какие-то белесые бактерии. Они двигались, крутились, делились, слепались. И эти движения порождали микроскопические заряды энергии. Они проходили сквозь гладкую поверхность и закручивались, формируя общий поток излучения. Я сковырнул кусочек эпоксидки, взбаламутив и разогнав всю движуху бактерий, и вывалился за пределы излучения. Фу, будто штангу с плеч скинул. А ведь пока был под излучением, толком этого не ощущал. «Что узнал?» — пискнула искорка. «Образец взяла». Я положил потемневший до черноты кусок в специальный контейнер со встроенным анализатором и шлейфом для подключения внешнего оборудования, в данном случае Искорки. «Изучай, сканируй, наноси на карту». Искорка что-то недовольно пропищала, будто ревновала к нашему новому оборудованию. Партия таких боксов пришла в рамках нашего обмена опытом с хипотез и сразу же приглянулась Татьяне, но ну, я себе несколько штук урвал. Минералы, органика, токсины, зачатки или ростки аномалий, чистота скайкрафта — это лишь небольшой список анализов, с которыми справлялся гаджет. Не говоря уже об обеспечении сохранности скоропортящихся ингредиентов. В общем, ворчание искорки можно было понять. Тем не менее, уже через две минуты на карте вокруг нас появилось десяток зон, которые стоило облететь, но которые никак не выделялись визуально. Я активировал арнитоптер и, предварительно размявшись, в реальности захотелось мышцы потянуть, снова поднялся в воздух и полетел вперед, облетая аномалии. Одна проснулась прямо рядом, красиво вспыхнув по правому борту в ведьмачьем зрении. Этакий ленивый фейерверк в фиолетовых оттенках. Похоже на разбавленный кисель, льющийся в небо. «Ага, красивый, но опасный», — пробурчал я себе под нос, но искорка встрепенулась. «Алекс, по моим данным, эта зона — своего рода предупредительная полоса», — озабоченно сообщил дрон. «Большая часть того, что я успела здесь изучить, выглядит либо как полоса препятствий, либо как предупреждение перед ней. Древние будто дают шанс вовремя остановиться. Все участки, как секторы в открытом мире, поделены на зоны. За счет портала мы проскочили первую зону, когда еще можно было вернуться. Сейчас нам дают второй шанс. Но что будет дальше, я не могу определить. Ты уверен, что нам туда надо?» «Уверен», — кивнул я и почувствовал, что это не просто слова. Что-то внутри, заложенное в меня монолитом, очень даже приветствовало наше продвижение вперед. И это чувство не растворилось даже в следующие три часа, когда мы летели над каменистой пустыней. Черная линия на горизонте развернулась в очередную бескрайнюю долину. Серо-черная, словно выжженная земля, простиралась внизу без единой снежинки, зато с испарениями. Эти мы исследовать не стали. С воздуха было видно, что аномалии семейства сухого льда. Колючая кристаллизованная взвесь разъедала даже Скайкрафт. Высота небольшая, около полутора метров, так что проблем они нам не доставляли. Проблемой было то, что выжженная земля никак не заканчивалась. Я уже дважды подзаряжал орнитоптер запасными батареями. Летел довольно низко, держа среднюю скорость на границе эффективности и расхода а черная полоса все тянулась и тянулась. Кое где виднелись более-менее чистые участки, где аномалия перезаряжалась. Но стоило туда приблизиться, как она шарашила с удвоенной силой, будто сама земля вздымалась навстречу орнитоптеру. В одном только месте было поспокойней. Площадка там была совсем черной и плотной. Но при ближайшем рассмотрении это оказались тела фогеров, спаянные или сваренные в единую массу. Зрелище не из аппетитных. Хотя, признаюсь, вся эта куча напоминала мне слипшиеся без муки пельмени. В общем, я уже и кушать хотел, а просвета все не было. Поэтому, когда черная линия горизонта сменилась на красную, я даже обрадовался. А потом и какие-то строения замаячились впереди. Меня даже не смутило, что это опять черепа. Либо у древних пунктик какой-то, и таким образом они заменяют таблички «Не влезай, убьет». Либо они были какими-то гигантами, и это их реальные остатки. Как бы там ни было, прямо по курсу нарисовалось огромное красное море из эпоксидки, в котором плавились три огромных черепа. И именно плавились, так как они частично были погружены в красную смолу, а над ними валили плотные клубы белого тумана. Камень, из которого они были сделаны, отдаленно напоминал местный известняк, только более пористый. Черепа выглядели так, будто кости проел какой-то паразит. И еще и паутина добавил, которая в итоге смешивалась с туманом и мешала понять, где заканчивался камень, а где начинались облака. Что было за этой стеной, даже и не разглядеть, по крайней мере сейчас. Чем ближе мы подлетали, тем выше поднимался туман. — Искорка, как думаешь, нормальное место для ночевки? — спросил я, снижаясь на небольшой снежный островок среди красных пятен. — Скоро темнеть начнет. — Нет данных, — пискнул дрон. — Но есть версия, что фогеры не сами додумались в тумане что-то страшное прятать.